Глава тридцать восьмая. Нейт. Уже полчаса я хозяйничал на кухне Агаты, пока она принимала ванну и приводила себя в порядок. Мне, конечно, сразу захотелось утащить её к себе домой, но я понимал, что её женской душе необходим привычный комфорт и недолгое уединение. Поэтому из-за дела жандармерии мы сразу же отправились к ней. Анхель сидел за кухонным столом и продолжал со мной торговаться, умоляя увезти из его дома Деборуофер. А я улыбался и сражался с яичницей, которую готовил второй раз в жизни. Уж очень меня одолевал голод после ночи, проведённой в тюремных стенах. Да и Агату тоже. «Прекращай плакаться, старик», — потешался я. «Твоему дому действительно не хватает женской руки. Да и тебе самому она не помешает». За моей спиной раздался обречённый вздох Анхеля. «Нейт, я сболтнул ей о магическом мире». Одна фраза, и я стремительно обернулся, напрочь забыв о чувстве голода. Уставился на Анхеля, надеясь, что ослышался. «Ты что?» «Сболтнул наш секрет». Не мигая, я смотрел в виноватые глаза старика и не находил подходящих слов. «Если это шутка, то очень неудачная». «Она меня пытала!» Начал защищаться старик, вероятно, восприняв мой бешеный взгляд за немой вопрос. «Вернее, даже не так. Сперва мы спорили. Я долго стоял на своём и уверял её, что магия умерла. А Дебора кричала, что магия существует. В общем...» Анхель мотнул головой и опустил глаза. «Не знаю, как так получилось, но сперва мы выпили немного вина, и... тебе нельзя пить». «Да я знаю, но я сильно перенервничал из-за спора. Думал, бокальчик, выпью и всё. А там... Эх...» Он махнул рукой и уперся лбом в стол. «Что там?» «Играть мы начали. По-взрослому». Мои брови приподнялись от этой новости. Я поджал губы, сдерживая улыбку. «Куда тут злиться на старика? У него, можно сказать, травма психологическая». Связала она меня. Дразнила. То пуговичку расстегнёт, то ножку оголит. Я её нимфой назвала, она обиделась. Мол, в книгах они вон какие страшные. Я оправдываться начал. Ну и пошло-поехало. Сболтнул в общем. Всё ей рассказал. Не успел. Вздохнул тяжело историк. Она всё же закончила нашу игру. Потому что я не хотел предоставлять ей доказательства того, что не вру. «Значит, ты вроде как и рассказал всё Деборе, но она не поверила?» «Получается так. Но, Нейт, это же невыносимо. Мой дом превратился в поле боя. Знаешь, как тяжело завтракать, когда на пуговички свои на платье теребит?» Анхель нервно показал, как именно Дебора доводит его своими женскими штучками. «Я вчера вхожу в кабинет, она в кресле сидит, книгу читает, ножки свои на мой стул закинула, а юбочка-то вниз вся съехала. Вот как тут не нервничать?» Я всё же рассмеялся. «Значит, ты, старый ловелас, сперва чуть женщину не соблазнил, а теперь просишь меня от неё избавиться?» «Нейт, ты не понимаешь...» Анхель замешкался и отрешённо уставился за моё плечо. «Он пылает. Я, конечно, рад, что у тебя всё ещё пылает в штанах при виде женщин, Анхель.» «Но ты понимаешь, что выдал ей важную тайну, и теперь Дебору опасно отпускать». Я сверлил историка насмешливым взглядом. Анхель посмотрел на меня виновато и вдруг произнёс, «Завтрак твой пылает, Нейт». Я стремительно обернулся и, узрев угольки вместо яичницы, громко выругался. Быстро выключил плиту и отодвинул сковороду, излучающую тёмный пар. Упёрся ладонями в столешницу, и процедил тихо твою мать», глядя на испорченный завтрак. «Да уж, готовка точно не моё». «Вы собрались палить мой дом?» Из коридора донёсся взволнованный голос Агаты. Не прошло и трёх секунд, как она, одетая в тёмно-синее домашнее платье, примчалась на кухню. Подбежала к плите, быстро оценила обстановку и, наградив меня насмешливым взглядом, деловито поспешила к окну, чтобы открыть его для проветривания. Я виновато улыбнулся. Агата покачала головой и прицокнула языком. «Приятно осознавать, что ты хоть что-то не умеешь. Садись за стол. Я сейчас сама всё приготовлю». Агата подобралась к плите. Я бережно обхватил её за плечи, жадно вдохнул лёгкий цветочный запах мыла и тихо прошептал. «Я буду готовить вечером тебя. Это я умею». Клянусь. Агата чувственно улыбнулась и бросила на меня интригующий взгляд. Я поцеловал её в висок, внутренне умирая от удовольствия и счастья, и повернулся к Анхелю. Старик сидел за столом, опустив голову, и бездумно водил пальцем по гладкой столешнице. «Ладно, Анхель, с этой проблемой мы как-нибудь разберёмся. Но Дебора пока останется в твоём доме». Историк оживился, но в его глазах промелькнул испуг. «Но, Нейт, в наказание! Пусть в твоём сердце пылает так же, как и в штанах!» Я широко улыбнулся и плюхнулся на пустой стул, стоящий сбоку, чтобы иметь возможность любоваться Агатой. Старик обречённо вздохнул и уперся лбом в столешницу. Просидел так полминуты, а затем быстро склонился к моему уху. «Она же меня соблазнит!» — залепетал взволнованно Анхель, делясь сокровенным. «Я же не устаю!» «Ещё больше! сболтнул Закинув голову, я громко рассмеялся. «А я всё думал, как тебя из музея вытащить. Знал бы, ещё раньше к тебе в дом женщину подкинул бы». «Не смешно, Нейт!» «Жизненно!» — заключил я и полез в карман брюк. Достал оттуда украденный документ из кабинета Мартина Дестри и протянул его Анхелю. «Прочти. Очень занятно». «Это доказательство?» Старик подтянул к себе лист и полез в карман за очками. «Они самые». Объясняться с Анхелем вызвалась Агата. Пока она рассказывала историку о том, что мы обнаружили в кабинете, я, закинув руки за голову, с улыбкой наблюдал, как ловко она управляется с продуктами. Любовался её фигуркой, то и дело задерживая взгляд на соблазнительных округлостях ягодиц. «Твою мать!» Я впервые захотел научиться готовить, чтобы вместе с Агатой создавать разные кулинарные шедевры, заниматься с ней любовью прямо на кухонном столе, смеяться и... Так, надо стол побольше на кухню купить. И покрепче. Агата повернулась к Анхелю, продолжая свой рассказ, а я и не подумал отвести от неё взгляд. Ещё недавно я совсем не мыслил, что меня ожидает в будущем. А сейчас смотрел на свою королеву журналистики и всё отлично представлял. И её всегда рядом. И детей, похожих на неё. И наш большой уютный дом. «Ох, эти соблазны!» Прошептал я довольно и перевёл взгляд на окликнувшего меня историка. «А ты что думаешь, Нейт? Может, уже достаточно доказательств и нет смысла выжидать?» — осведомился анхели «Рано». С поличным надо преступников брать. Завтра Герхард ко мне заглянуть должен, а там мы придумаем хороший план. Ведь дело громкое. Сам начальник министерства жандармерии замешан. Я усмехнулся и склонился ближе к историку. Так что будь добр, прояви галантность к своей гости, Анхель. «Ты ещё и издеваешься, паршивец!» Обвиняющий прошептал Анхель. «Если не удержишься от соблазна и расскажешь всё де Бори, «Женишься на ней? Ясно?» «Плохая шутка!» Я широко улыбнулся и бросил быстрый взгляд на Агату, поглощённую готовкой. «А кто сказал, что я шучу, старик?»